Причем буквы были выписаны старательно, вероятного избежания неправильного прочтения такого необычного слова. Эта рукопись состояла из двух частей, первая из которых имела заглавие 1925 Ведение и творчество по мотивам ведений Х.А. А. Уилкокса, Томас-Стрит-7, Providence, Рот-Айленд», а вторая «Рассказ инспектора Джона Р. Леграсса,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 что юный Уилкокс узнал откуда-то о более ранней истории, упомянутой профессором. Часть вторая. История инспектора Леграсса. Вторую половину весьма объемистой рукописи составляли материалы, относящиеся к более раннему времени –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 Профессор антропологии Принстонского университета, безоговорочно признаваемый всеми выдающимся исследователям. За 48 лет до того профессор Уэб принимал участие в экспедиции по Исландии и Гренландии в поисках древних рунических надписей, раскрыть секрет которых ему так и не удалось. В глубине западного побережья Гренландии они встретились с необычным племенем вырождающихся эскимосов.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 когда детектив и ученый установили полную идентичность фраз, используемых двумя сатанинскими культами, разделенными гигантским расстоянием. И колдуны, и жрецы с болот Луизианы, пели, обращаясь к похожим внешне идолам, примерно следующее. Разделение на слова предположительное на основании пауз в пении. «Пхнглуи мглвнавх ктулху рлайх» В -хтагн. У Леграсса было преимущество перед профессором Уэббом. Некоторые из захваченных полицией людей разъяснили смысл этих непонятных слов. Означало это вроде бы примерно следующее. В своей обители, в Рлайхе, мертвый Ктулху спит в ожидании своего часа. Только после этого инспектор Леграсс подчиняясь настойчивым требованиям, подробно рассказал историю, связанную с болотными служителями этого культа. Историю, которой мой дед придавал огромное значение. Она была воплощением мечты исследователя мифологии или теософа и демонстрировала удивительную распространенность космических фантазий даже среди таких примитивных каст и парий, от которых этого менее всего можно было ожидать. 1 ноября 1907 года, в полицию Нового Орлеана поступило полное отчаяние заявления из района болот и лагун к югу от города. Тамошние поселенцы, по большей части грубые, но дружелюбные потомки племени Лафитта, были в ужасе от непонятных явлений, происходивших по ночам. Это было, несомненно, колдовство, но колдовство столько кошмарное, какого они никогда не знали.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 Время от времени забывания прекращались, и тогда слаженный хор грубых голосов распевал страшный ритуальный призыв Пхнглуи мглвнавх, ктулхурлайх, вгахнагл вхтагн». Наконец полицейские достигли такого места, где деревья росли пореже, и тогда им открылось жуткое зрелище. Четверых из них затошнило. Один упал в обморок. Двое закричали в испуге, но безумная какофония оргии, к счастью, заглушила их крик. Леграсс плеснул болотной воды в лицо потерявшего сознания, и вскоре все полицейские стояли рядом, почти загипнотизированные ужасом. Среди болота выступал травянистый островок площадью примерно в акр, лишенный деревьев и вполне сухой. На нем...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 Затем чувство долго возобладало, и хотя в толпе было не менее сотни беснующихся ублюдков, полицейские, полагаясь на силу своего оружия, решительно двинулись вперед. Последующие пять минут шум и хаос сделали совершенно неописуемыми. Дубинки полицейских наносили удар за ударом, грохотали револьверные выстрелы, и кое-кому удалось сбежать, но в итоге Леграс насчитал 47 угрюмых пленников –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 которые, вступившие на путь культа, способны истолковать правильно, особенно вот это многократно вызывавшая дискуссии двустишие. «Может не только мертвый лежать без движения вечно, в странную же эпоху может и смерть умереть». Леграс, под глубоким впечатлением от всего этого безуспешно пытался выведать, что известно об этом культе исторической науки –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 Лихорадочный интерес, вызванный у присутствовавших специалистов рассказом Леграсса и подкрепленный продемонстрированной им фигуркой, отразился лишь в последующей корреспонденции этих специалистов и оказался лишь вскользь упомянут в официальном отчете археологического общества. Осторожность – первейшая забота ученых, часто сталкивающихся с шарлатанством и попытками мистификации. Фигурку идола Леграс на какое-то время передал профессору Уэббу,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 Спасенный моряк отказывается сообщить подробности странных событий. У него обнаружен причудливый идол. Предстоит расследование. Грузовое судно «Бдительный», принадлежащее компании «Моррисон», отправившееся из Вальпараиса, подошло сегодня утром к своему причалу в Дарлинг-Харборе, имея на буксире, имеющую повреждения и неуправляемую, но прекрасно вооруженную яхту на паровом ходу «Тревожная» из Донедина, Новая Зеландия.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 И я почувствовал горечь и сожаление в словах помощника капитана, когда он описывал, как их шхуна подверглась обстрелу, а затем затонула. О лицах служителях культа, находившихся на борту тревожной, он говорил с нескрываемым отвращением. В них...